Глава вторая Утром дом молитвы облетела долгожданная новость. Удалось подобрать ключ к замку. Сектанты, убившие в колодце несколько дней, не решились открыть дверь и посмотреть, что за ней находится. Представ перед Сиблой, они не сумели объяснить, что их остановило. Лица бледные, ноги и руки трясутся. Немного придя в себя, признались, что там, внизу, услышав щелчок замка, Они испытали странное чувство, Нутро сковал льдом, спазм сжал горло, на голове зашевелились волосы. До начала утренней проповеди оставалось полчаса. Братья собрались в подвале. Под их настороженными взглядами Сибла скинул плащ и спустился по скобам в колодец. Помедлил, рассматривая дверь. Прижался к ней ухом. А вдруг подземный ход облюбовали дикие звери? Поборов нерешительность, с усилием сдвинул железную плиту с места. Из туннеля пахнуло плесенью и холодом. Сибла сделал несколько шагов вперед. Темнота сжала его со всех сторон, словно пытаясь задушить. От мертвой тишины заложило уши. Выбравшись из колодца, Сибла расстелил на полу карту. Хозяйка дома терпимости утверждала, что туннель ведет в ведьмин парк. От дома молитвы до леса с пугающим названием «Девять миль». Быстрым шагом можно дойти за два часа. Через четыре часа он вернется. Навестит старуху, узнает, погасил ли гвоздь долги. Вечером проведает на Эрис, а утром отправится в Мадраби. И пусть братьям не удалось узнать, кто заправляет городом, правитель обязан прекратить бесчинство. Пойти с Сиблой по тоннелю вызвались трое братьев. Переоделись в старую одежду, в которой стетались по стране. Взяли фонари, воду, моток веревки. Помолившись, спустились в колодец. По узкому подземному проходу они двигались цепью, пригибая головы и слегка приседая. Свет фонарей прыгал по низким щербатым сводам и прогнившим балкам. Под ногами хлюпала вода. Было то жарко, то холодно. Сектанты снимали куртки и снова надевали. С непривычки гудели ноги, ныла шея. Приходилось делать остановки. Сибла посмотрел на часы. Стрелки дергались туда-сюда, как в конвульсиях. «Сколько времени?» «Часы стоят», — прозвучало в ответ. «Ради бога, пустите меня вперед», — взмолился брат, идущий сзади. «Мне в спину кто-то дышит». Сектанты вжались в стены, пропуская приятеля. Сибла пошел вторым. Вскоре из хвоста цепи вновь послышалась мольба. И Сибла пошел третьим. Немного погодя, он оказался последним. В спину и правда кто-то дышал. Взглядом буравил затылок. Сибла резко обернулся. Свет фонаря прорезал. Темноту. «Стойте — Стойте! Братья присели на корточки, приложились к фляжкам с водой. «Мы идем целый день», — проговорил Сибла, пытаясь уловить во мгле подозрительное движение. «Или мне это кажется?» «Мы идем целую вечность», — подтвердил белобрысый сектант, вытирая рукавом лицо. «Думаю, пора возвращаться». «Я за», — откликнулся скуластый брат. «Возвращаемся», — отозвался сектант с квадратным лицом. Братья поднялись и двинулись вперед. Не в ту сторону, произнес Сибла. Я шел последним. Теперь идите за мной. Его спутники замерли. Ты шел первым? возразил белобрысый. Последним не сдавался Сибла. Сектанты обменялись озадаченными взглядами. Ты что-то путаешь? Ты шел первым? Да что с вами? Воскликнул Сибла и втянул голову в шею, услышав, как его голос прозвучал в глубине тоннеля троекратным эхом. Затрещали балки, сверху посыпалась земля. Сибла направил свет на каменный округлый потолок. Откуда земля взяться? Провел ладонью по волосам. Ни песка, ни земли. Передернув плечами, сказал безоговорочным тоном. «Идите за мной!» Его спутники порой менялись местами, но он продолжал шагать в голове цепи, тараня лучом фонаря беспросветную мглу. Запах сырости сменялся запахом опасности. Потолочный свод снизился. Сибла не помнил, чтобы им приходилось идти, сгибаясь в пояснице. И списывал свою забывчивость на усталость. Дверь возникла неожиданно. Железная, покрытая чешуйками ржавчины. Странным показалось то, что она была заперта изнутри на задвижку, хотя брат, спустившийся в колодец последним, клялся, что оставил дверь открытой. Сибла сдвинул засов, взялся за дверную ручку и потянул на себя. Расширив глаза, прошептал. «Нас заперли». Засунув фонарь в карман куртки, заколотил кулаками по железу. «Откройте!» От мысли, что это проделки хлыста или его дружков, сдавило дыхание. Бандиты захватили дом молитвы. Вот она, месть за вчерашнее безрассудство. — Дай-ка я, — проговорил белобрысый брат, пробираясь к Сибли. Вцепился в ручку, дернул, что есть силы. — Вроде бы сорвал с места. Уперся ногой в коробку, потянул. Дверь с тягучим воем открылась, впустив в тоннель поток свежего воздуха. Сибла зажмурился от яркого света, а когда поднял веки, не поверил своим глазам. Он шел первым, потом последним. Затем сектанты развернулись, и он все время возглавлял цепь. Он был уверен, что ведет приятелей к колодцу. Как они очутились во враге! Братья вышли из тоннеля. Высокие склоны соединял провисший мостик. почерневшие доски, обмотанные веревкой, веревочные перила. Выбравшись из оврага, сектанты завертелись, озираясь. Вокруг странный лес. Перевитые стволы, уродливые ветви, бурая листва, серая хвоя. Небо, подернутое мглистой дымкой. Пытаясь ориентироваться, братья залезали на самые высокие деревья но они оказывались самыми низкими. Решили перейти по мостику на другую сторону оврага. Мост под ногами завизжал, заголосил, разрывая ушные перепонки. Не дойдя до середины, сектанты вернулись. У Белобрысова началась рвота, у Скуластова пошла носом кровь. Сиблу морозило, сознание куда-то уплывало. Неожиданно появились вороны, черные, как беспросветная ночь. Покружив над оврагом, расселись на веревочных перилах, вперили в людей немигающие взгляды. Порыв ветра вздыбил блестящие перья и превратил птиц в демонов. Сибла не помнил, как вместе с братьями съехал по склону, как брел по тоннелю, спотыкаясь и шатаясь. Не помнил, как его вытащили из колодца, помыли и уложили в постель. Он три дня провалялся в горячке, бредя и никого не узнавая. Очнувшись, решил, что всему виной воздух, застоявшийся под землей, пропитанный запахом гниения балок и затхлой воды. Двое братьев, Скуластый и Белобрысый, пришли в себя раньше Сиблы. Отравление ядовитыми парами, как ни странно, не коснулось четвертого сектанта. Это он вылочил остальных, когда они уже не могли ни идти, ни ползти. Окончательно оправившись, Сибла привел себя в порядок и прошел в зал. «Ты куда?» — спросил Людвин, раскладывая на трибуне листы с текстом предстоящей проповеди. «В больницу». «Не ходи». Сибла обернулся. «Найрис выписали?» Ей перерезали горло. Ее подружку, которая дежурила в палате, повесили в туалете а мне закрыли доступ в публичный дом. — Это хорошо. Сибла сел на скамью, уронил руки на колени. — Это хорошо. Людвин спустился с возвышения, сел рядом. — Если бы ты поделился со мной, я бы тебя отговорил, и ты не наломал бы дров. Эти ублюдки забирают все, что нам дорого. — Это хорошо. Повторил Сибла и покинул дом молитвы. Врач написал на листочке имена проституток, чье состояние здоровья вызывало у него серьезные опасения. Подчеркнул пару имен. Эти точно на ладан дышат. И вручил список Сибле. Санитарка дала ему табурет и новую простыню. Завела в палату, указала на холмик, прикрытый клетчатым одеялом. Поговорите с ней первой, ей недолго осталось. Сибла двинулся по узкому проходу между коек. Женщины смотрели на него с ужасом, словно он, облаченный в белоснежный плащ, явился перед ними черным ангелом. Это была другая палата, не та, в которой лежала Найрис. Шлюхи, по идее, не могли знать, что он виновен в ее смерти. Видимо, плохие вести разнеслись по больнице, как... Вопли среди ночной тишины. Сибла поставил табурет возле кровати. Сел. Помедлив, отвернул край одеяла и посмотрел в синюшное лицо. — Ты меня слышишь? Девушка подняла воспаленные веки. Взгляд мутный, отстраненный. — Можешь говорить? Она с трудом разомкнула слипшиеся губы и выдохнула. — Да. Исповедуйся, излей душу. Зачем? Я единственный, кто в силах тебя спасти. Сибло снял перчатки, прикоснулся к отечной щеке девушки и ощутил кончиками пальцев, как липкая, натянутая кожа покрылась мелкими мурашками. Ты стоишь перед вратами ада. Я хочу отвести тебя к калитке рая. Хочу вложить твою руку в ладонь Всевышнего. Позволь мне это сделать. — Спаси! — прозвучал слабый голос. Сибла разложил простыню, хрустящую, не знавшую стирки. Накрыл себя и страдалицу тканью, отгородившись от внешнего мира. Дневной свет потускнел, под надбровными дугами девушки пролегли тени. В сумрачных впадинах лихорадочно заблестели глаза. Сибла сжал горячую девичью руку ладони слились. «Покайся в грехах, расскажи все как на духу, обрати осуждение Всевышнего в его благословение. Она шептала еле слышно, давясь словами и обдавая лицо Сиблы запахом боли. Он не хотел ее клеймить позором, не хотел ей сочувствовать, но клеймил и сочувствовал одновременно. Внутренняя борьба накалилась до предела, и участливое отношение к шлюхе взяло верх. Людвин прав. Нельзя земную жизнь мерить неземными мерками. Сивла подбадривал девушку вопросами и кивками, после каждого признания произносил «отпускаю». Ее голос слабел. Воздух с трудом вырывался из легких. Между словами зависали долгие паузы не закончив фразу, она закрыла глаза. я боюсь не бойся бог уже рядом на ее губах появилась улыбка рука обмякла черты лица сгладились. холод смерти принялся выдавливать из тела тепло жизни. сибла выпустил остывающие пальцы скинул простыню поцеловал покойницу в лоб и одеялом накрыл ее с головой. Услышав всхлип, посмотрел через плечо. Санитарка стояла у двери, прижимая к глазам уголок косынки. Выйдя в больничный парк, Сибла прислонился спиной к клену и воздел глаза к небу, испещренному резными ярко-желтыми листьями. Где-то там душа мученицы совершает последний путь. В сердце заворочалась вина перед Найрис. Он не дождался, когда она очнется, не выслушал исповедь, не отпустил ей грехи. Оставалось надеяться, что это сделал Людвин в одной из своих посещений дома терпимости. Иначе блудница с глазами ребенка сейчас испытывает муки, которые неведомы живым. Сибл вернулся в палату, выслушал исповедь еще одной проститутки и понял, что сегодня больше ни с кем не сможет говорить. Раскаяние в грехах заняли не так много времени, но заполнили его душу до краев, вытеснили шаблонное лекало, как сказал бы Людвин. Замена ошибочных мыслей и представлений иным мировоззрением оказалась слишком тяжелой и забрала много сил. Шагая вдоль ограды, Сибла задыхался от боли в сердце, с трудом сдерживал стоны, но продолжал печатать шаг, взирая в небо. «Надеюсь, ты там». Он будет ходить в больницу каждый день, чтобы упасть вместе с порочными женщинами, вместе с ними встать и вместе с ними очиститься. А сейчас он пополнит список Людвина новыми кличками и чужими грехами. Невзрачный автомобиль прижался к тротуару. Из него выскочили двое молодчиков, преградили Сибли дорогу и молча указали на распахнутую дверцу. Посмотрев на пешеходов, торопливо перешедших на другую сторону улицы, Сибла забрался на заднее сиденье. Молочики уселись по бокам, дали знак водителю. Автомобиль сделал резкий разворот. Навалившись плечом на соседа, Сибла заметил, как тот вытащил из кармана черный мешок. И не успел и глазом моргнуть, как мешок оказался у него на голове. Шею стянула веревка. Сердечную боль как рукой сняло. Сиблу бесцеремонно ощупали. Откинув полу плаща, достали нож с чехла на бедре, проверили голенище сапог. Снисходительно похлопали по колену. Водитель беспрестанно менял направление, пытаясь сбить пленника с толку и замести следы. Спустя какое-то время автомобиль затормозил. Сиблу вытащили из салона, взяли под локти и повели, предупреждая о порожках и ступенях. Сквозь мешок просачивались запахи извести, краски пахнуло подгоревшими пирожками и уплывшим молоком. Ноздри уловил знакомый душок плесени. Откуда-то сверху послышался раскатистый смех. Наступила тишина, нарушаемая шагами его похитителей. Наконец головы сдернули мешок. Подвальное помещение. Лампочка на проводе. На глиняных стенах грязновато-желтые разводы. В углу с потолка свисает цепь. Сибла посмотрел себе под ноги и сдвинулся с бурого пятна на земляном полу. Он не хотел думать, зачем здесь цепь, и откуда взялось пятно, задержал взгляд на закрытой двери в смежную комнату, догадываясь, что там кто-то есть. Тревожно взвизгнули петли. Через порог переступил хлыст. Сибла никогда прежде его не видел, но как же точно обрисовал крик бандита. Серые волосы, как пакля, Низкий лоб, как кривой карниз, глаз, закрытой повязкой, пальцы, изуродованные подагрой. Дьявол воплоти. Из-за спины хлыста появился гвоздь. Поставил посреди комнаты стул. Отойдя в сторону, загнул губы в ухмылке. Усевшись на деревянное сиденье, хлыст вжал кулак в бок, второй рукой уперся в колено и уставился на сиблу, словно ожидая, когда тот заговорит. Молчание. Затянулась. Сибла оглянулся на молодчиков. «Боишься?» Прозвучал надорванный голос. Сибла посмотрел на хлыста. «Нет». «Я вижу твою душонку в уголках твоих глаз, человечешка». «Они шумно дышат и мешают мне вести беседу с Богом». Хлыст перекатил голову от одного плеча к другому. «Откуда ты взялся?» Сматриваясь в единственный глаз, Сибла пытался понять, какого он цвета. Просто темный глаз, в котором чувствовалась грозная сила и жизненная мудрость. «Когда-то я жил в Авраасе. Пятнадцать лет был праведным братом. Следил за порядком, наказывал грешников. Потом наш отец покончил с собой, все, кто признали вне закона. Два года я бродил по стране в поисках пристанища. Нашел его в Рошоре, создал Братство Белых Волков. Меня зовут Сибла, я предводитель. А ты кто такой?» «Какая тебе разница?» «Никакой. Просто при первой встрече принято знакомиться, вот и спросил». Покосившись на гвоздя, хлыст хмыкнул. «Думаешь, будет вторая встреча?» «Мне все равно». — сказал Сибла, ощущая в груди странную пустоту. — Не хочешь спросить, почему ты здесь? — Нет. — Ну и малолетки пошли. Ничего не боятся. Хлыст с довольным видом издал утробный звук. Вновь перекатил голову от плеча к плечу. — Почему ты выбрал именно Рошор? — Хороший вопрос. Сибла скользнул взглядом по полу. Бурые пятна — это кровь. После его ответа появится еще одно пятно. Плевать. Рошору нужны волки, чтобы отпугивать тех, кто хуже волков. Хлыст расхохотался во всю мощь изношенных легких. Крикс говорил, что бандит почти год провел на асбестовой фабрике. И не сдох. Точно дьявол. Сибла посмотрел на прыгающий кадык. Вгрызться бы в горло зубами, но молодчики не дадут и шагу ступить. Он не отомстит за Нейрис. Его смерть будет напрасной. Боясь выдать себя выражением лица, перевел взгляд на гвоздя. Опухший нос перекошен. Вокруг носа синева. — В следующий раз я сломаю тебе челюсть, — прошепел Сибла. — Потом сверну шею. — гадек. Я давлю голыми руками, окрысился гвоздь. Я волк. За что ты на него взялся? Поинтересовался хлыст, оборвав смех. Он убил шлюху. Ты защитник шлюх? Нет, сказал Сибла. Но не люблю, когда убивают просто так. Знаешь, почему людям нравится насилие? От него на душе, сладко. Ты думаешь о своих людях, но не думаешь о себе. Твоим людям на тебя насрать, а ты до сих пор не понял». «Не нарывайся», — набычился хлыст. «Сколько приносит шлюха за ночь?» — спросил Сибла. «Пять муров? Десять? Кажется, немного. А за месяц? За год. Теперь умножь на сто проституток, которые лежат в больнице». «Не считай чужие деньги!» — отозвался гвоздь. — Я считаю убытки, — огрызнулся Сибла и обратился к хлысту. — Ты главарь и должен знать, что без закона и порядка нельзя создать группировку. Закон ты придумал, а до порядка, похоже, руки не дошли. Хлыст пожевал нижнюю губу. — Думаешь, я главарь? — Я вижу это в уголке твоего глаза. Вяло улыбнулся Сибла. — Ты назвал себя единственной управой в городе? — Назвал. — Смелое заявление. — Не привык слышать правду, — произнес Сибла, чувствуя усталость. — Поскорее бы все закончилось. — Правда — опасная вещь. — Думаешь, я боюсь умереть? Убей меня, и никто не придет ко мне на могилу. Я волк, никем не дорожу. И мной никто не дорожит. Я открыто хожу по улице. Я ничего не боюсь. А ты прячешься. Хлыст свел кустистые брови. — Хочешь сказать, что я трус? — Ты прячешься и не видишь, что творится в городе. Хлыст поднялся. Прошелся вдоль стен, хромая и шаркая ногами. Остановившись перед Сиблой, приблизился лицом к его лицу. «Чего ты хочешь?» сибл из последних сил расправил плечи, посмотрел сверху вниз. «Порядка. И пока его нет, я буду отпугивать тех, кто хуже волков». «А как же ваши заповеди? Или тебя они не касаются?» «Бог любящий и потому карающий. Я всех люблю и потому караю». Отступив на пару шагов, хлыст потер подбородок и вышел из комнаты. Подхватив стул, гвоздь кинулся следом. Молодчики надели мешок Сибли на голову, взяли его подруги и повели, предупреждая о порожках и ступеньках. Оказавшись в доме молитвы, Сибла заперся в исповедальне и всю ночь простоял на коленях, взирая на шестирукого святого. Услышав колокольчик, оповещающий о начале утренней проповеди направился к себе в комнату. Через пятнадцать минут спустился в зал и смешался с братьями, занявшими места между колонн. — Откуда взялся дьявол? — говорил Людвин, стоя за трибуной и скользя взглядом по огромной толпе прихожан. — Не Бог ли его создал? Ведь Бог — создатель, Бог всемогущ. Он может уничтожить все, во что вдохнул жизнь. А я вам скажу, что дьявола создал не Бог, а мы — люди, своими порочными мыслями, желаниями и поступками. И чтобы его уничтожить...» Обратив взор на входные двери, духовный отец умолк на полуслове. Люди закрутили головами. Братья расступились и пропустили к Сибле группу мужчин, среди которых был гвоздь. Посмотрели на незваных гостей, На Сиблу. Затолкали руки под полы плащей, намереваясь вытащить ножи при первом же непонятном движении бандитов. Гвоздь протянул Сибле упругую плетку из свитых ремней. Хозяин, назначил тебя смотрящим по городу. Сибла взял хлыст. Затолкнув руку в петлю на рукоятке, проговорил. Оголи спину. Затравлено зеркаль по сторонам. Гвоздь снял рубаху. На колени, приказал Сибла, и стиснув рукоятку, почувствовал ладонью каждый ремешок выступающий из замысловатого плетения. Плетка с оглушительным щелчком разрезала воздух и обвила согнутую спину. Брызги крови окрасили плащи братьев. Гвоздь застонал. Кто я? спросил Сибла. Смотрящий. Прозвучал надсадный голос. Неправильный ответ. Плетка щелкнула и вновь вспорола кожу. — Кто я? — Сибла, — простонал гвоздь. — Неправильный ответ, — сказал Сибла и с наслаждением нанес еще один удар хлыстом. — Кто я? — Господин, — взвыл гвоздь, уткнувшись лбом в пол. — Неправильный ответ. Сибла взмахнул плеткой. Брызги крови сорвались с ремней, оросили его лицо и лица братьев. Хлыст врезался в окровавленную спину. — Кто я? — Волк! — завопил гвоздь и, повалившись на бок, скрутился калачиком. Сибла сложил плетку пополам, сжал в руки теплые липкие ремни и повернулся к трибуне. Продолжайте, Духовный Отец. Если росток добра пустит в каждом из нас корни, дьявол впадет в спячку, ад застынет. Полетел по залу голос Людвина Мы ждем от Бога чуда, а Он ждет, когда мы сотворим чудо сами.